И уже дальше ждать было невозможно. Баба глупа, болтлива, выдаст его. Он рванул узду, вмиг подлетел к Софье Митриевне и, сделав страшное лицо, прошипел. — Помни, я царь, не муж твой, а ты не жена мне. Пикнешь, голову срублю. И тотчас же отъехал прочь. Софья крепко стиснула зубы, и как пьяный зашаталась. Подъехав к своим и указывая на женщину с ребятами, Пугачёв едва сдерживая дрожавший голос, сказал: "Подайте вон той бабе с ребятами телегу, да отвезите к моей палатке. Она жена моего приятеля, а он бедный головушка замучен во имя меня в тюрьме под Розыском. Я не оставлю её". и, обратясь к казачьему отряду и к Минееву. — Детушки, айда за мной в крепость, как бы зевака не дать! Где, Федор Чумаков, пушки, забирай пушки! Все яицкие казаки, часть башкирцев с татарами, конные горнозаводские работники, вытянув коней ногайками, поскакали через город за Пугачевым и Минеевым. Но крепость захватить в расплох уже не удалось. Спасские ворота были заперты, завалены камнями и брёвнами. С крепостной стены навстречу Пугачёвцам загрохотали пушечные выстрелы. Пугачёв только за ухом почесал и обругался. Затем, действуя со всей расторопностью и смёткой, Он занял гостиный двор, расположенный на удобном месте вблизи крепости, и начал готовиться к обстрелу кремля. Он самолично расставлял и наводил захваченные у защитников, а также и свои орудия. Минеев же со своим отрядом забрал тем временем Девичий Покровский монастырь, удобную позицию для обстрела крепости. В монастырскую церковь вырвалась толпа башкирцы калмыки крестьяне и мещане из расскольников все в шапках укрывшихся здесь до 200 монахинь а также людей посторонних погнали вон некоторые из расскольников с калмыками вбежали в алтарь стали срывать с икон дорогие оклады древний генерал кудрявцев видя бесчинство затоптал ногами Седые хохлатые брови его ощетинились, выцветшие и потухшие глаза засверкали по-молодому. Опираясь на две палки, он кое-как поднялся и, содрогаясь с огбенным телом, закричал. — Злодеи! Изменники! Как смеете вы дерзать против своей государыни, осквернять храм божий? В ответ загремел дикий хохот, и старик тотчас был поднят на пике. Стоявшая в близости даша от ужаса всплеснула руками, крикнула, бессоц повалилась на пол. Миней приказал и гуменю с монахинями, и весь народ отвести под караул на Арское поле. На церковной паперти он поставил две пушки и открыл пальбу по Спасскому монастырю, находившемуся в крепости. Стены этого монастыря била и батарея Пугачева. Крепость отстреливалась. Емельян Иванович с Горбатовым и Перешибенос перебегали от пушки к пушке. Пущенное с крепости ядро Ударило возле самой батареи в стену, шумом и грохотом посыпались кирпичи. — Метко, — сказал Пугачев, и велел людям перекатить две пушки в другое место. Он залезал на крышу, зорко присматривался к крепости, к разгоравшемуся пожару. Но в мыслях то и дело всплывал образ Софьи, и его сердце замирало. Баба может с головой выдать его и погубит перед народом. Потёмкин сквозь амбразуру стены всматривался через подзорную трубу в то место гостиного двора, откуда громыхнули пушки. Боже, что такое? воскликнул он, заметив развивавшийся там голубой с чёрным орлом знамя государя Петра III. Скорее всего, я брежу. Он, как и все вокруг него, провёл бессонные ночи и едва держался на ногах. Солнце стояло в зените, но его сияние затмевали густые чёрно-сизые тучи дыма. Почти сплошь деревянный город одновременно подожжён был в двенадцати местах. Раздуваемый крепким ветром, огонь гулял по всему широкому простору, перебрасываясь с жилища на жилище. Едкий дым, насыщенный пеплом и горящими головнями, валил через бушевавшую толпу к горе, прямо на крепость. Да и языки пламени, там и сям возникавшие, постепенно подбирались к Кремлю грозным шквалом. Войскам и набежавшим в Кремль жителям час от часу становилось тяжелей. Было жарко, дымно, душно. От перекинутых головешек стали загораться в Кремле деревянные постройки. С чёрного озера и Казанки вёдрами таскали воду. Всё деревянное в крепости народ принялся ломать, с кирпичных келий сбрасывать тесовые крыши. подвалы спасского собора монастырских зданий и приступственных мест битком набиты спасавшимся людом в соборе непрестанно шло молебствие стрелы пули ядра летели через стены в самую крепость были убитые было немало раненых среди солдат и жителей Крепостные пушки, сотрясая дымный воздух и стены, продолжали польбу по, по Пугачёвцам, солдаты стреляли из ружей. Шла упорная борьба, и всё тяжелее становились бедствия осуждённых. Слышались стоны, крики о помощи, плач ребят, рыдания женщин. Горожане, которым за многолюдством уже негде было спрятаться, перебегали с места на место ища спасения. И только у самой часовни седобородый старик простолюдин с длинными волосами и в холщовом фартуке сидел спокойно на камне, привалившись спиной к стене. Сгорбившись и проворно работая кочедыком, он плёл липовые лапти. не обращая ни малейшего внимания на царивший вокруг садом. Вдруг шальное ядро ударило в стену над головой его. Полетела штукатурка, кирпичные осколки. Ядро раскололось, упало. Старик вскинул опущенную и в работе голову, перекрестился, сказал: "Да будет Господи воля твоя". И как ни в чём не бывало, продолжал стараться над лаптем.